Хотя на самом деле он обращал внимание именно на то, как энергия призрака, называемая октаплазмой, циркулирует в мертвой девушке. Петр Александрович, у меня тут вопрос ноздрел. Попутно сказал я мастеру. Слушаю. Ответил он, не отрывая взгляда от Лизы. Чем октаплазма отличается от обычной жизненной энергии? Ведь именно в нее преобразовывалась октаплазма в особых механизмах. Потом уже эта энергия шла к пожирателю душ.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 Я об этом знал, потому что в вопросе наследников крови необходимо было изучить обе ветви княжеских родов. Его сыну предложили бессмертие? Не знаю, честно. Дядя сказал, что Гоши, его сын, сорвался и поехал в Москву. На звонки не отвечает. Черт. А вот вопрос смешения крови я не особо рассматривал. Не мог предположить, что от двух слабых ветвей получится одна сильная.